Первое вступление к поэме «Треугольная груша». Открывайся, Америка, Эврика, Короную емельку, Открываю сопя В Америке, Америку, В себе, себя. Рву кожуру с планеты, Сметаю пыль и тлен, Спускаюсь обеду. Вглубь предмета, как в метрополитен, Там груши треугольные, Ищу у них души голые. Я плод трапеции видный Беру не чтоб глотать, Чтоб стекла сердцевинки Сияли, как алтарь. Исследуйте, орудуйте, Не дуйте в узь, Пусть врут, что изумрудный Он красный, ваш арбуз. Дарвины, рошали, Ошибались начисто. Скромность украшает? К черту украшательство! Вгрызаюсь, как легавая, Врубаюсь, как колун. Художник хулиганит? Балуй, колумб! По наитию дую к берегу. Ищешь Индию — найдешь Америку.